Глава тридцать п я т о Триста граммов творога, сливки, стручок ванили, изюм, цукаты, сахарная пудра. Купить. Позвонить Дюше по поводу фирма отца. И еще очень интересно узнать, жив ли он. Вру, неинтересно. Машка дура. Прям вообще отбитая. Забрать с почты гантели. Не забыть. Забыть про подонка Вову в приоритете. До встречи с хирургом полторы недели. Отчет пошел. Хочу четвертый размер и может еще губы. Вова хамло, мерзкий гад и и что, блин. Мам, вер, лучше тебя никто не делает творожную массу. Промычал к о т ь к закатывая глаза, так будто я ему не творог смешала со сливками, а б л а н м а н ж е с к и селем на в о р г а н и л а Даже глаз почти перестал болеть и начал немного открываться. Вова твой, конечно, крут. Такая х л а д н о к р о в н а я гора мышц и интеллекта. Дюш прям здорово контрастирует. Он не мой. Рявкнула я, выхватив тарелку со с т а т к а м и творога из подноса великовозрастного дубинушки. Вы с матушкой твоей страшные фантазеры. И что вам мой муж дался? Лезете везде, нос свой с у ё е т е п р о н ы р ы Мы с моей матушкой реалисты. Хрюкнул к о т ь к отобрав у меня п л о ш к у обратно. А Дюш а т о ваш топанный. Рот с мылом вымою. пригрозила мать Года, вваливаясь в кухню. У тебя что с физиономией? Ладно, этого танцора стрингатряса я не спрашиваю, но твой подбитый фюзеляж меня наталкивает на мысли об убийстве, причем убийстве группы лиц с отекчающими. Дюша? Приревновал. Выдохнула я, понимая, что совсем не чувствую больше к мужу ничего. Звенящая пустота, как у Сэма из фильма про вождя краснокожих. Если меня сейчас похлопать по плечу, Звук будет как у дырявого цинкового таза, гулкий и унылый. И дело не только в предателе д ю ш и д е л о в в чёртовом Вове. Неужели он и вправду верит в то, что он говорил? Тогда и н т е л л е к т у него как у мышаполевки. И тогда и пошел он, ну, достали. Рявкнула я со всей силы, швырнула ни в чем не повинную ложку в раковину и пули вылетела из кухни, ботнув дверью об косяк так, что с потолка посыпалась штукатурка. Добавить в список пункт: съехать к чёртовой бабушке от этих настрадамусов. Тоже мне Нинцшалтухевский, Зигмунд ф р е й д ы Доморощины. И где мой новый кларнет? Я устала, устала адски. Эта моя новая жизнь оказалась совсем не в ы с л а н н о й розовыми лепестками Нирваны. Нифига! Скорее она больше похожа на чёртовую ледяную горку, сделанную косоруким дворником, с которой ехать вроде весело сначала. А потом становится холодно за ду, колдобина отбивают ту же приключенческую часть тела, а когда доезжаешь до н и захочется уже рыдать в голосину от обиды, разочарования и боли. И свобода – это у ж а с н а я совсем не предел мечтаний, как пишут в глянцевых журналах, в пабликах для брошенных. И вот уж странность: я совсем не переживаю за моего мужа, почти бывшего, но все-таки. А ведь наверное стоит. Ты куда? Уставилась на меня макка, когда я в з л о х м а ч е н н а я с безумными глазами проскакала мимо кухни на ходу вспоминая, куда сунула свисток, баллончик с лаком для волос и пилку для ногтей. Не иначе собралась штурмом брать в р а ж е с к у ю крепость? С чего ты взяла? Может, я погулять? р а н д е в у у меня. р а н д е в у с каменным пестиком и к о т к и н о й на 16 килограммовой гире? Шикарно ты собралась зажечь. Я лично эту хреновину не могу даже переставить во время уборки. И вообще ты скоро весь инвентарь моего сына перетаскаешь. Законом не запрещено ходить по улицам с гирей. Пробухтела я чувство, что меня притягивает к полу чёртова болванка. Может, я ковер выбивать вышла? Ты из него решила секретные сведения выбить, не иначе. Хмыкнула Машуля. Завязывай этот фарс. Я спросила, куда ты собралась. Дюшу надо спасать. Эти бандиты отбитые. Они живо искалечат. И Володя. Он мне наговорил такого. Так вот оно что. Ты решила трахнуть по башке Гири, Милягу Вову и утащить за собой в царство безумия? Вера, твой муж наверняка виноват в чем-то серьезном. Такие люди, как Гродский, не станут м а р а т ь с я без причины. Не лезь. Ты очень высокого мнения о таком прекрасном и серьезном человеке. Насупилась я. Вова обычный зажравшийся сноб и гад. У него нет никаких моральных принципов, и я для него была просто очередной д у р й Захотел, взял, поиграл. н а ш ё л повод, послал, короче, он мне не нужен, а я ему. Тема закрыта. Однако же ты ведь сейчас не Андрей идешь в ы р у ч а т ь Верка, как облупленную тебя знаю. Ты идешь, чтобы увидеть Володю. Обрыбиться. Фыркнула я, не желая признавать правоту подруги. Слушай, кто там так воет во дворе? п о п ы т а л а соскочить ь с я со скользкой темы. Это б е р и м у р сэр, хмыкнула Макка. Наверное, бабка Феня очередного извращенца поймала. Короче, с тобой пойду, чтобы ты не н а л о м а л а дров и не с д о м й перечить. Рявкнула она, предвосхитив мои жалкие попытки отмазаться от компании. п е с е к я все же в т и х а р я сунула в сумку, не знаю зачем, на всякий случай, наверное, а может просто по инерции. г и р ю п е р е т ь все же не хватило лихости. Если честно, котька у меня е ё отобрался словами. г и р я в твоих руках страшнее бронебойного снаряда. Первое, что мы увидели выйдя из подъезда, точнее кого? Была ажиотирована бегущая вокруг детской горки баба Феня. Плохая примета, уморочно прошептала Мака. Нас точно побьют, может быть даже ногами, может быть даже отобьют чего-нибудь. Очень надеюсь, что мозг и память. Вера, пойдем домой, а? к а к а у с варим, колготки постираем, мы его этого Гродского и д ю ш ь твоего. Гродский пусть идет в... на к невесте своей. Андрея нужно спасти и мою репутацию. Уныло п р о н ы л а я, хотя если честно, здравое зерно в Машкиных словах присутствовало. Увидеть самую активную бабку двора почти всегда предвещало скорый армагеддон. Даже черные кошки предпочитают обходить бабу Феню по кривой дуге. Даже если Солонка р а с к о л о ш м а т и и ь зеркалов дребезги, последствия будут менее фатальны. Подумаешь, семь лет несчастья и к о н ф л и к т о ф Почти поймала супостата. Бабулька увидела нас, и я почувствовала себя закланной жертвой. Сбег, поразительно, сидел тут в г р и б к е детском, ахальничал. Он жив? Икнул я, рассматривая окровавленные тряпки в руке бабы Фени, от чего-то очень знакомые. А чего ему будет с п е ц и а н и с т у недоделанному? Ну бег, то он точно н е к а к трупешник, только жоп в ночи мерцала. День-деньской на дворе, м ы к н у л а Машка. но подавилась своим смешком, н а п о р о в ш и с ь на взгляд м е с т н о й мстительниц, борца с маньяками. В е б д е в к и береглисья, говорят в соседнем дворе, три к о т а н ы сперли. Что д е е т ь я т о в этом мире, прям беда, ох беда, проворчала бабка и заковыляла к подъезду. А я чуть не свалилась, запнувшись. О, твою мать, а чужие рваные трусы. Уставилась на дорогую тряпку, пытаясь вспомнить, где видела белье похожей фирмы совсем недавно. Не будет пути, точно, прохрипела м а р у с я чем меня отвлекла от размышлений. Хватит уже! Когда ты такой суеверной стала? Пошли, рявкнула я, п о д е р н у в на плече сумку полную дряни, которую я от чего-то решила взять с собой. А ведь надо было слушать мудрого, более старшего товарища. И почему я такая дура?